Быстрый Аякс пылал не отстать от могучего брата. Близ да он ни на шаг неотступный держался. Так плуговые валы по глубокому пару степному черные, крепостью равные плуг многосложный волочит, под при корнях их рогов пробивается крупный, Но дружно оба единым блестящим ермом, едва разделяясь, дружно идут полосой, и земли глубину раздирают, так и аяксы, сложася, держались один близ другого. Вслед Теламонова сына стремились многие мужи, храбрые ратные други. Они его щит принимали, если усталость и пот изнуряли колено герою, Но за вождем элидом никто не стремился из локров, дух не вытерпливал их рукопашного стойкого боя. Воинство их не имело ни меденых с конских шлемов, ни круглых щитов, ни возвышенных ясенных копий. Только на луки и волну, скрученную в праще, локры, надеясь, пришли к Леону, и ими на битвах быстро и метко стреляя троян разрывали фаланги. Тут, как одни впереди блестящим оружием разным, бились с дружинами трои и с Гектором Меднодоспешным, локры стреляли, держась позади, и уже забывали бранную храбрость трояне. Смущали их стрелы густые. Худо бы им было стыдом от судов и от кущи ахейских. Трое сыны отступили под шумную ветрами трою, если подважного Гектора Полидамас не подвигнул. Гектор жестокий ты муж, чтоб других убеждения слушать. Бог перед всеми тебя одарил на военное дело. Ты советов мудростью всех перевысить желаешь. Нет, совокупно всего не стяжать одному человеку. Бог одного одаряет способностью к брани, Другому Зевс, промыслитель превыспренный, В Перси разум влагает светлый, Плодами его племена благоденствует смертных, Он им и грады стоят, Но стяжавший сугубо им счастлив». Гектор, склонись к совету, который мне кажется лучшим. Битва везде пред тобою, как огненный круг, пламенеет. Мужи троянские после того, как ворвались в стену, с боя одни удалились с оружием. Прочие спорят в слабых толпах против множества вдоль кораблей, растянувшись. С сойди и сюда призови ротоводцев храбрейших. Здесь мы важнейшее дело решим совещанием общим. Разом ли нам на суда многоместные ратью ударить, если бы Бог даровал одоление, или немедля вспять от судов обратиться, пока не разбиты? Скажу ли, я трепещу, до вчерашнего нам не отплатят ахейцы долга кровавого. Муж при судах, ненасытимый бранью, ждет нас, который едва ли удержится вовсе от боя.